И я всегда говорила, что трубы в этом доме недостаточно высокие. Надеюсь, моя постель была хорошо проветрена, Ануся. Нет ничего хуже сырого постельного белья. Она завладела комнатой для гостей, а затем и подваль, и всеми остальными комнатами в доме, кроме комнаты Сьюзан. Ее приезд ни у кого не вызвал бурных восторгов. Джем, едва взглянув на нее, пробрался на кухню и шепотом спросил, «Сюзан, а смеяться нам можно, пока она здесь?» Уолтера постигла бесславная участь. Его пришлось срочно выпроводить из комнаты, так как при виде новой тети его глаза наполнились слезами. «Нэн, иди!» не ждали, когда их выпроводят, а убежали по собственному почину. Даже заморыш, как уверяла Сюзан, ушел на задний двор, где его стошнило. И только Ширли не сдал позиций, бесстрашно глядя на гостью круглыми карими глазами из безопасного укрытия, обеспеченного ему коленями и объятиями Сюзан. Тетя Мэри Мирая решила, что инглсайдские дети очень плохо воспитаны. Но чего же еще ожидать, если у них мать, которая пишет для газет, отец, который считает их, безупречными только потому, что они его дети и служанка, которая не знает, как вести себя соответственно своему положению. Но она, Мэри Мэрая Блайт, сделает все, что в ее силах, для внуков бедного кузена Джона, пока она находится в этом доме. «Твоя молитва перед едой слишком короткая, Гилберт», заметила она с неодобрением в голосе. В первый раз, сев за стол, в Инглсайде. Хочешь, я буду читать молитву вместо тебя, пока я здесь. Твоей семье будет подан значительно лучший пример. К превеликому ужасу Сьюзан Гилберт согласился, и вечером молитву произнесла тетя Мэри Мирая. — Скорее целая церковная служба, чем молитва, — фыркнула Сюзан, когда после ужина занялась в кухне мытьем посуды. Сюзан втайне была вполне согласна с той характеристикой, которую ее племянница дала Мэри Мирая Блайт. У нее тетя Сюзан такой вид, будто она всегда чувствует зловоние. Не просто неприятный запах, а именно зловоние. Глэдис, по мнению Сюзан, неплохо умела подметить главное и выразить свою мысль словами. Впрочем, любой, кто был менее предубежден, чем Сюзан, с готовностью признал бы, что мисс Мэри Мирайя Блайт выглядит совсем неплохо для своих 55 лет. У нее были, как она сама выражалась, аристократические черты в обрамлении глинцевитых, завитых и уложенных седых локонов, которые, казалось, бросали вызов маленькому твердому узлу седых волос на затылке Сюзан. Одевалась она со вкусом, носила длинные серьги из черного янтаря и модный кружевной воротничок, закрывающий ее худую шею. — По меньшей мере, нам не придется стыдиться ее внешности, — думала Сюзан, вытирая тарелки. Но о том, что подумала бы тетя Мэри Мирая, если бы узнала, какими соображениями утешает себя Сюзан, Остается только догадываться. Глава пятая. Аня срезала цветы. Букет июньских лилий предназначался для ее комнаты, а пионы и Сюзан — для письменного стола Гилберта в библиотеке. Молочно-белые пионы с кроваво-красными крапинками в центре, словно от легкого прикосновения таинственного божества. Воздух медленно оживал. после необычно жаркого июньского дня. И едва ли можно было сказать, серебряная гавань в этот вечер или золотая. — Сегодня чудесный закат, Сюзан, — сказала Аня, проходя мимо кухонного окна и заглядывая в него. — Я не могу любоваться закатом, пока у меня не вымыта посуда, — миссис докторша дорогая, — возразила Сюзан. — К тому времени... Когда вы ее вымоете, закат погаснет. Посмотрите на то громадное белое облако с ярко-розовой верхушкой, возвышающаяся, словно башня над лощиной. Разве вам не хотелось бы полететь и опуститься на него? Сюзан мысленно представила себя летящей над долиной с тряпкой для мытья посуды в руке, прямиком к этому облаку. Зрелище не показалось ей особенно привлекательным, но необходимо было принимать во внимание теперешнее положение миссис докторши. На наши розы напали какие-то новые свирепые жуки. Непременно опрыскаю завтра все кусты жидкостью от насекомых. Жаль, что я не могу сделать это сегодня. Я люблю работать в саду в такие вечера, как нынешний. Все вокруг сегодня растет и радуется. «Надеюсь, на небесах тоже будут сады, Сюзан, то есть такие сады, в которых мы сможем работать, помогая всему, что есть в них, расти и радоваться. Но только жуков там не будет», — поспешил уточнить Сюзан. «Нет, я полагаю, не будет. Но совершенно идеальный сад не может доставить настоящего удовольствия. Я уверена в этом, Сюзан». Нужно работать в саду самой, а иначе нет никакого смысла его иметь. Я хочу пропалывать и копать, и удобрять, пересаживать, и подрезать. И я хочу, чтобы на небесах были те цветы, которые я люблю. Я предпочла бы иметь там мои собственные скромные анютины глазки, чем роскошный золотоцветник. А почему вы не можете поработать сегодня в саду? как вам того хочется, — перебила ее Сюзан, считавшая, что миссис докторша право же чуточку заговаривается. — Доктор хочет, чтобы я поехала с ним. Он собирается навестить бедную старую миссис Пакстон. Она умирает. Он не может ничем помочь ей. Он сделал все, что в его силах. Но ей хочется, чтобы он все же заглядывал к ним время от времени. — Конечно. Все мы знаем, что никто не может ни умереть, ни родиться без того, чтобы рядом не было доктора Блайта. А вечер сегодня очень хорош для прогулки в Бричке. Пожалуй, я и сама пройдусь. Схожу в деревню и закажу все, что нужно, чтобы пополнить запасы в нашей кладовой. Только сначала уложу в постель двойняшек и Ширли, и удобрю мою миссис Эрен Уэрт. Она что-то плохо цветет в этом году. Мисс Блайт только что ушла наверх, вздыхая на каждом шагу, сообщила, что чувствует приближение очередного приступа головной боли. Так что по меньшей мере в этот вечер нам обеспечено немного покоя и тишины. И проследите, чтобы Джем лег вовремя, хорошо сюзан, попросила Аня, уходя в свете заката. который был словно расплескавшаяся чаша аромата. Он явно устал гораздо больше, чем ему кажется. А он так не любит ложиться спать. Уолтер не вернется домой сегодня. Лесли попросила позволить ему остаться у них на ночь.